Не так, как в жизни, что народа Гorky не знает с добавлением, а я знаю, что Гorky злой. Это он часто повторял и ему, и другим, и дал уже цитировавшуюся нами точную формулу, что Гorky ходит, смотрит и обо всём докладывает своему собственному богу, а бог у него урод. Они часто встречались потом в Крыму. Толстой полгода жил в Гаспри, Гorky в Ализе под Ялтой.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 Горкий устал от неё, видеть её больше не может и мечтает только о том, чтобы заменить её другой, рукотворной. Эта рукотворность, затейливость вымысла и промысла необычайно прильщала его в искусстве. Не зря он так любил китайские вазы, затейливые украшения, житые безделушки, всё чего Толстой не признавал, хваля искусство только за душеполезность и изобразительную мощь.